Глава 12. Войдя в церковь, Эдмон встал так, чтобы ему было видно входящих. Народ только что начал собираться. Эдмон набожно перекрестился. Уважение к святости места не было им забыто. В сердце и в уме его вера и любовь были связаны прочно. При том же раннее утреннее богослужение, без блеска и без торжественности, с небольшим числом истинно верующих и молящихся, произвело на него благоприятное впечатление. Преданный религиозным размышлениям, он не заметил, как прошло время, самое тяжелое время ожидания. Елена вошла в сопровождение Анжелики. Сердце Эдмона забилось сильно. Он хотел, чтобы его заметили, но боялся быть замеченным слишком рано. Эдмон спрятался за колонною. Молодая девушка прошла мимо него, не взглянув даже в его сторону, и встала на колени у маленького предела, перед которым совершалось богослужение. Елена перекрестилась, открыла молитвенник и стала усердно молиться. Служба только еще начиналась. Эдмон был слишком набожен и потому вовсе не хотел мешать Елене в ее молитве. Ему хотелось только быть ею замеченным и показать ей, что он продолжает искать случаев видеть ее. Не сделав ни малейшего движения, которое бы могло отвлечь ее от молитвы, он погрузился в безмолвное созерцание, поместившись за стулом, перед которым стояла она на коленях. прекраснее, чем в первую встречу показалась ему Елена. Кому хоть раз в жизни случалось любить молодую девушку, тот поймет положение Эдмона в церкви, физического отделенного от нее пространством в несколько вершков, тогда как нравственно разделяли их целые мили. Сознавая любовь свою к Елене, Эдмон чувствовал, что и он несовершенно чувствует ее сердце. Казалось очень возможным сделаться ее мужем, получить законные права над нею. Теперь она стояла перед ним. Она, сама к нему писавшая. Ему стоит только слегка дотронуться рукой до ее платья, шепнуть ей на ухо одно слово, и она увидит его, узнает. Зачем же он медлит? Зачем при одной мысли заговорить с ней дрожит, как ребенок, пойманный в шалости и ожидающий гнева учителя? Через несколько времени, по совершении известных форм, этот корпус, согнувшийся для моления, эти белые руки, перебирающие страницы молитвенника, эти черные глаза, читающие слова, понятные сердцу Елены, все это может принадлежать ему безраздельно, все это может быть ему отдано на всю жизнь с доверчивостью, с любовью. чего же, когда... Одно присутствие Елены возбуждает в нем страстные чувства, колеблется он заговорить с нею. Чего же ждет он? Влюбленные ждут обыкновенно случая своего бога-покровителя, и случай не замедлил представиться на выручку нашему герою. Елена с самого своего прихода в церковь стояла на коленях, так что стул ее все время оставался свободным. Встав, подобно всем на колени, Эдмон облокотился на этот стул, задумчивость до того овладела им, что он не заметил, как все встали и продолжал один стоять на коленях. Севши на стул, Елена почувствовала головою чьи-то руки, сложенные на спинке ее стула. — Извините, — сказала она, оборачиваясь, но, обернувшись совершенно, узнала Эдмона и невольно вскрикнула. — Что? — «Что такое?» — спросила набожная Анжелика, отводя глаза от молитвенника. «Ничего», — отвечала Елена. «Я неловко села». Успокоенная этим ответом, Анжелика снова принялась за свое дело. «Есть люди, молящиеся по убеждению. Они молятся сердцем. Есть другие, молящиеся по привычке. И они молятся языком». Анжелика принадлежала к числу последних. Легкий крик Елены вывел Эдмона из задумчивости. «Она меня узнала», — сказал он. «Только бы не оскорбил ее, что я и здесь решился ее преследовать. Если бы мог я открыть ей свое сердце, рассказать все, о чем я мечтал этой ночью. Если бы мог я объяснить ей, что моя мать любит уже ее как дочь и совершенно заменит ей ее мать. Если бы смел я признаться ей, что вот уже два дня мысль о ней не покидает меня». «Поверит ли она, что в два дня я уже успел так влюбиться? Как заговорить с нею? При гувернантке нельзя, а между тем мне это необходимо». А Елена думала в то же время. «Он здесь. Как же он узнал, что хожу сюда? Ведь не случай же привел его. Он пришел именно для меня. Стало быть, он меня любит. Получил ли он письмо мое? Теперь пойдет ли он за мной после обидни? Решится ли заговорить?» «Нет, верно покажет вид, что меня не знает, а ведь имеет право требовать, чтобы я объяснила письмо свое. Да еще знает ли он, что оно от меня? Только бы не узнала Анжелика. Боже мой, он бледен!» Действительно Эдмон был бледнее обыкновенного. Он лег спать в четыре часа утра, а в восемь был уже на ногах. Елене очень хотелось обернуться. Она чувствовала пожиравший ее взгляд Эдмона, но обернуться не смела, потому что Эдмон следил за всеми ее движениями. Оба они были исполнены одной мыслью, оба стремились к одной цели, оба жаждали откровенного теплого разговора и между тем избегали друг друга. Чувство уважения сдерживало Эдмона, Елена удерживала чувство стыдливости. В любви много этих необъяснимых тонкостей, которые можно чувствовать, как звук или запах, но нельзя ни осязать, ни анализировать. Служба уже кончилась, а Елена все еще стояла, будто пригвожденная к полу. Что же вы стоите? Идемте, сказала почтенная гувернантка, закрыв свой молитвенник и не приписывая ничему особенному рассеянность своей воспитанницы. Но Эдмон был проницательнее ее. В уме его промелькнула отрадная для молодого человека мысль. «Она думает обо мне». Выходя из церкви, Елена бросила в сторону косвенный взгляд. Эдмона она не заметила, но ей чувствовалось его присутствие. «Придет ли он сегодня к отцу?» — задала себе вопрос молодая девушка. Только при самом выходе, взглянув в сторону еще раз, увидела она ДПР. Он выходил в противоположную дверь. «Как деликатен!» — подумала Елена. «Нисколько не пользуется и не употребляет во зло своего положения». В сердце ее радо было случаю за что-нибудь благодарить Эдмона, а Эдмон был счастлив вполне. В самом деле, вряд ли кому в два дня удавалось сделать так много. Счастлив он был еще тем, что не знал истинной причины своих быстрых успехов. На улице Елена заметила его в двадцати шагах перед нею, идущего по направлению к ее дому. Анжелика шла медленную, степенную походкую, не говоря ни слова, будто боясь неуместном движении ему тратить полученную ею в церкви благостыню. В ту самую минуту, когда Елена взялась за ручку своей двери, Эдмон быстро обернулся и безмолвно приложил губам полученную им накануне записку. Глаза Елены тотчас же опустились, а лицо загорелось ярким румянцем. «Письмо от нее!» — решил молодой человек. «Во что бы то ни стало, я буду благодарить ее. Но как заговорить с нею?» И Елена скрылась за дверью, а Эдмон все еще стоял, неподвижно устремив глаза на камни тротуара, которых касались ее маленькие ножки. Войдя в свою комнату, Елена первым делом подошла к окну, намереваясь еще раз взглянуть на заинтересовавшего ее молодого человека. Но несносное окно было отворено, шторы были подняты, не было никакой возможности посмотреть в окно и не быть замеченной с улицы. «Впрочем, Эдмон едва ли бы ее увидал». Мечты его и неподвижное созерцание тротуара были неожиданно прерваны знакомым ему голоском, раздавшимся над самым его ухом. «Влюбленный уже здесь и мечтает. Давно ли?» Эдмунд обернулся. Перед ним стояла Нишетта. В руках ее была дамская картонка. «Это вы, Нишетта? Что вы здесь делаете?» Хороший вопрос, что делаю?» Вы уж и забыли, что я обещала помогать вам. И вы приступили уже к исполнению обещания? Как видите, я ничего не вижу. Что у меня в руках? Право, не знаю, картонка какая-то. Но, но, какой недогадливый. В картонке шляпка и чепчики. И я иду к госпоже Елене Дево. Поняли? Понял. Ну, а вдруг вас не примут? Вот мило. Иду, стало быть, примут. и вы ее увидите. Завидую вам. А вы видели ее? Видел. В церкви? В церкви. И на целый день счастливы? Счастлив, что ж делать? А кому вы этим обязаны? Как кому? Ей, я думаю. Ей. Неблагодарны вы вот что. А кто вам посоветовал идти в церковь, забыли? Вам обязан. Вам, моя добренькая. Только не сердитесь. «Не сержусь, не сержусь! Прощайте!» «Так вы... так вы точно идете к ней? Так шучу я, что ли? И вы обо мне будете говорить с нею?» «Нет, об Густаве. Ещё спрашивает». «Только не шета, знаете ли, осторожнее. Мне не учиться. Лучше вас знаю, женское сердце. Хочу, чтобы вы были счастливы и будете, и все таки будете обязаны мне». «Прощайте, прощайте! Заходите ко мне в два часа. Много порасскажу вам!» Осторожней, Нишетта! Ради бога! Пойдите вы, трус! В два часа помните!» «В два часа!» И легко перейдя на другую сторону улицы, Нишетта скрылась за дверью, еще раз улыбнувшись влюбленному.